Гарин напряг слух, пытаясь разобрать, что происходит за дверью. Чудились какие-то шорохи, скрип, отдаленные голоса. Он боялся войти в туалет, так как не знал, на что там наткнется. Выйдет из комнаты, а когда вернется, в постели окажется кто-то другой, мать или сестра или отец. Ему казалось, что по коридору приближаются шаги. Непроснувшееся сознание отождествило Денис, которую он не сумел найти перед сном, с похожим на Дениса призраком, пытавшимся во сне убить его. Мысль, что призрачный убийца подкарауливает в холле, казалась нелепой, но только на 90%. Гораздо безопаснее остаться в комнате и помочиться в одну из декоративных австрийских кружек для пива, которые праздно стоят на комоде. Но что, если звон струи привлечет внимание подслушивающего за дверью врага. Ступая на цыпочках, Гарри понес пивную кружку в стенной шкаф, которым пользовался на пару с чипом с тех самых пор, как Денис выделили маленькую спальню, а мальчиков поселили вместе. Захлопнув за собой дверь шкафа, Гарри втиснулся между побывавшим в химчистке старьем и нордстромовскими пакетами, лопавшимися от всякой всячины которую инет повадилось хранить наверху и помочился в кружку. Он опустил кончик пальца в кружку до самого края, следя, чтобы не переполнить ее. Как раз в тот миг, когда теплая жидкость достигла пальца, мочевой пузырь, наконец, опорожнился. Гарри поставил кружку на пол, вытащил из Нордстромовского пакета конверт и накрыл им сосуд. Тихо-тихо он выбрался из шкафа и вернулся к кровати, Едва ноги оторвались от пола, Гарри услышал голос Денис, такой ясный и обыденный, словно она стояла в комнате рядом с ним. «Гарри!» — окликнула сестра. Он старался не шлахнуться, и все же пружины заскрипели. «Гарри, прости, что беспокою тебя. Ты не спишь?» Выхода нет. Пришлось подняться и открыть дверь. Дениса в белой фланелевой пижаме стояла у порога в полосе света, падавшего из ее спальни. «Прости», — повторила она. «Папа все время тебя зовет». «Гарри!» — донесся вопль Альфреда из ванной рядом со спальней Денис. Прислушиваясь к стуку своего сердца, Гарри спросил. «Который час?» «Понятия не имею», — ответил Денис. «Он разбудил меня, звал Чипа, потом тебя». «Меня он не зовет, ему нужен один из вас». Снова от нее разит сигаретным дымом. «Гарри! Гарри!» — крик из ванной. «Черт!» — буркнул Гарри. «Наверное, дело в лекарствах, которые он пьет. Чушь собачья!» «Гарри!» — крик из ванной. «Да, папа, иду». С первого этажа вознесся бестелесный голос Инет. «Гарри, помоги отцу!» «Да, мама, уже иду. Спи давай». — Чего ему надо? — спросила Иннет. — Ложись в постели все. В холле пахло елкой и теплом камина. Гарри постучался и вошел в ванную. Отец, голый, ниже пояса, стоял в ванне. На лице ужас безумия. До сих пор Гарри видел подобные лица только на остановках автобуса и в туалете Бургер Кинга в центре Филадельфии. — Гарри! — зашептал Альфред. — Они повсюду! дрожащим пальцем старик тыкал куда-то в пол. «Видишь его?» «Папа, у тебя галлюцинация». «Держи его! Держи!» «У тебя галлюцинация!» «Вылезай из ванной, ложись спать!» «Ты их видишь?» «У тебя галлюцинация! Ложись спать!» Прирекания продолжались минут десять или пятнадцать, но, в конце концов, Гарри сумел вывести отца из ванной. В большой спальне горел свет, на полу валялось несколько чистых памперсов. Гарри подумалось, отсутница сонная сон наяву. И этот сон так же отчетлив, как сон Гарри про Денис. Но он точнулся -то за полсекунды, а отцу потребовалось полчаса. — Что такое галлюцинация? — спросил Альфред. — Сон! — Еву. Меня это пугает, — содрогнулся Альфред. — Еще бы. — Помоги надеть памперс. — Ладно, — отозвался Гарри. — Меня пугает, что мысли путаются. — Ох, папа, голова работает не так, как следует. Знаю, знаю. Но сам Гарри посреди ночи заразился от отца тем же недугом. Вдвоем они пытались решить проблему... Памперса, который в глазах отца представлял собой причудливый предмет для полубезумной беседы, а не замену ночной пижамы. И Гарри тоже мерещило, что все вокруг рассыпается на элементы, что ночь полна шорохов, шевелений, метаморфоз. Казалось, в этом доме за дверью спальни не два человека, а гораздо больше, целая толпа смутно различимых призраков. Альфред лег в постель. Белоснежные волосы упали ему на лицо. Гарри подтянул одеяло повыше. Неужели три месяца назад он воевал с этим стариком? Принимал его за серьезного противника. Когда Гарри вернулся к себе, радиочасы показывали пятьдесят пять. Дом затих. Дверь в спальню Денис была закрыта. Единственный звук — шум трейлера на автостраде в полумиле отсюда. «Почему в комнате пахнет как-то странно? Слегка отдает табаком? Или это вовсе не запах курева? Может, это воняет моча в австрийской глиняной кружке, которую он так и оставил на полу в стенном шкафу? Завтра, — подумал Гарри, — завтра мой день. У Гарри выходной. А потом утром в четверг мы разберемся, этот домишко до основания покончим с недомолвками». После того, как Брайан Каллахан уволил Денис, она выпотрошила себя и разложила внутренности на столе. Рассказала себе сказку о девочке, чьи родные так мечтали о дочке, что съели бы ее заживо, если бы она не сбежала из дому. Она рассказала себе сказку о девочке, которая, отчаянно пытаясь спастись, пряталась во всевозможных убежищах, работала поваром, вышла замуж за Эмиля Берже, жила одиноко в Филадельфии. Завела роман с Робин «Пас сафару, Но все эти поспешно выбранные убежища, конечно же, не могли укрыть ее надолго. Пытаясь защититься от своих изголодавшихся близких, она достигла противоположной цели. Добилась, что как раз когда их голод обострился до крайности, ее собственная жизнь развалилась. Ни мужа, ни детей, ни работы. Никаких обязанностей никакого счета. Можно подумать, она нарочно постаралась устроить все так, чтобы ничего не мешало ей нянчиться с родителями. Братья тем временем ухитрились уйти от проблем. Чип бежал в Восточную Европу, Гарри забился под каблук Кэролайн. Да, Гарри брал на себя ответственность за родителей, но по его представлениям ответственность сводилась к тому, чтобы командовать и запугивать.